Тюрки и Византия В памяти разных народов, как известно, историю сберегали по-разному. Чаще всего события облекали в легенды или сказания, в поэмы или былины, а потом передавали из уст в уста. Даже забыв что-то, народ помнил о себе главное, знал о своей прошлой жизни, потому что в памяти его жила информация а прочитать скрытую в легенде информацию дело для сегодняшней науки вполне посильное. Выходит, культура — это еще и хранилище памяти народа. Без культуры нет народа, нет прошлого. Предания, сказы, поэмы сочиняли не от скуки или безделья. Каждое произведение имело глубокий смысл. С каждой строчкой, невидимым узелком Связывалась тайна бытия. Тюркские легенды именно такие. Затейливо выписаны слова. До мельчайших штрихов выверены образы и обязательная тайна. Вернее, тайный смысл, уложенный между строк. Каждого легендарного героя тюрки берегли, словно дорогие жемчуга. Имя, одежда, оружие — все имело смысл, все было далеко не случайным. За этим следила специальная каста сказителей. Сказитель помнил десятки преданий, и если рассказчик забывал имя героя или какую-то важную деталь повествования, он не имел права рассказывать легенду. Если что-то присочинял, то рисковал головой, за сочинительство убивали или отрезали язык, считая, что любая неправда о жизни предков оскорбляет их память, а значит, и их самих. Ту историю, что случилось у стен Дербента, тюрки, конечно же, не забыли. Азербайджанцы, кумыки, татары и сегодня помнят о неком восточном городе, в котором повадился огромный змей. Он захватил источник и требовал молодых девушек. Но дочь правителя защитил воин. Победил он змея не оружием, а молитвой. Все увидели, слово, сказанное им, сильнее меча, ибо было то слово «Бог». Так древняя легенда, которую рассказывали еще во времена Ажи Дахака, наполнилась новым содержанием. В ней зашифрована память о событии, связанном с приходом проповедника новой веры к тюркам Кипчакам. За века легенда претерпевала изменения. Менялись иные детали. Что-то в ней рассказывали по-другому. Войну давали новые имена. Хызр или Хызр Ильяс. кидер или кидерлес Джирджис. Однако он всегда оставался вечно юным стражем источника жизни. В Европе эту легенду тоже знали с незапамятных времен. Там бесстрашного воина назвали Георгием или Георгом, Джорджем, Егорием, Юрием, Иржи, с десяток имен. И здесь нет ничего удивительного. Георгий, Хызар, Кедер и джарган, в жизни были одно и то же лицо. Но в силу ряда причин, религиозных и политических, его разделяли, иначе говоря, делали разными людьми. Подобные примеры – не редкость в истории народов. Политики вмешивались в культуру, не церемонясь с фактами. Впрочем, известное и обратное, когда опять же в угоду политики несколько человек в легендах объединяли в одного – Получался собирательный образ героя. Так, например, поступили с ханом Акташем. Тюркскую легенду о жаргани в Риме не признали, не смогли. Римские епископы испугались. Ее текст обнажал сокровенную тайну Запада, что истоки христианства не в Риме и в 494 году церковь запретила западным христианам упоминать имя Григориса Джаргана. Тюркского святого там переделали в мученика, потом в убийцу, посадили на коня, заставили копьем убивать змея, а не побеждать его словом «Бог» а змей, иначе говоря, прародитель тюрков, превратился в легенде в воплощение зла. Легенду изменили до неузнаваемости. Таким стал святой Георгий, он же Джарган, он же Григорис. Таким он известен нам ныне. Это делалось для того, чтобы никто не узнал о его истинном подвиге что от тюрков пришел в Европу образ Бога Небесного, что они стояли у истоков христианской культуры, которая утвердилась в Европе после падения Римской империи, что религия сокрушила империю. Выходит, меняли не легенду, а историю тюркского народа. И делал это отнюдь незапуганный монах-переписчик. Здесь проявила себя. Влияние западной церкви, которая сохранялась веками. Очень коварная политика. Поэтому-то так мало правды известно о Деште-Кипчаке, о его народе. Но факты навсегда оставались фактами. Они не меняются, потому что их связывает логика. Именно логика. Это серьезнейшая наука о доказательствах. и позволила восстановить события, узнать, что и как было на самом деле. А было, судя по всему, вот что. В 311 году в Дербенте появились греки. Не с добрыми мыслями пришли они. Греки задумали неслыханное по дерзости преступления. Тогда на земле бывшей Римской империи стояла великая смута. Прежняя власть пала. А новой еще не было. Сразу несколько претендентов дрались за престол. Люди открыто говорили о бессилии старых римских богов. Словом, огромная империя раскололась на восточную и западную и царил там хаос безвластие. Греки первыми среди европейцев вспомнили древние правила политики, чей Бог того и власть и они решили пойти к тюркам, чтобы хитростью выкрасть у них Бога Небесного и с его помощью получить власть над Европой. Никому прежде подобное даже не пришло в голову. К тюркам приходили учиться, но не воровать. Одним из претендентов на трон пошатнувшейся Римской империи был Константин. Но он, как и остальные, был голым императором, владел лишь титулом и не имел своей армии, а значит, власти. Правда, у него было одно преимущество. Сын уроженца Дунайских степей, он легко находил общий язык с варварами, из которых в основном составлялась тогда римская конница. Средиземноморья удерживал в своих руках максенций. В Риме стояла его армия, никогда не знавшая поражений. Казалось бы, ничто не предвещало ей беду, как вдруг появились всадники. Над ними реяли знамена с крестом, лаборумы, которых европейцы прежде не видели. Нападение было и дерзким, и внезапным. В 312 году около Мульвийского моста, под стенами непобедимого Рима, Войска Максенция были на голову разбиты. Он сам был убит. А Константин поспешил назвать себя победителем. Это он, заключив союз с кипчаками, их руками добился себе желаемого. Тюркские всадники, варварская конница, как любят называть их историки, выиграли битву, но приписана она будет грекам, у которых вообще не было ни армии, ни военной сноровки. Расстановка сил в Европе изменилась в пользу Константина. Пора безвластия кончилась. Единственным императором стал удачливый предводитель греков. Любопытно, что в тот 312 год греки пригласили к себе тюркских священнослужителей, которые читали собравшимся толпам молитвы во имя Бога Небесного, разумеется, на тюркском языке. Читали молитвы на площадях греческих городов. Сделали это уже по приказу Лициния, соперника Константина в борьбе за власть на востоке империи. Он тоже стал одержим идеей союза с тюрками. Вот когда и от кого слово «Бог Небесный» впервые услышали в Европе. Вот они, немеркнущие факты истории народов. В победе над Максенцием люди увидели волю Божью. Под знаменем с крестом отряд кипчаков легко разбил римскую армию. Это приняли за знак неба, чей бог, того и власть, сказали все. Константин был ловким политиком. Он умело использовал желание греков освободиться от власти Рима, приобретя огромное число союзников внутри самой империи. Но главную ставку сделал на тюрков. Константин понял, что теперь важно закрепить за собой веру в нового Бога, сделать ее и тюрков своими. И он, вслед за лицинием, высказался за признание нового христианства, которое зародилось тогда на Кавказе. Союз с кипчаками был очень выгоден ему. Сегодня многое перепутано в учебниках истории. Их писали и переписывали по приказу политиков не раз. Но скрыть правду нельзя. Она, как шила из мешка, появляется неожиданно. Да, при Константине приняли греки веру в Бога. Это не отрицает никто. Но приняли от тюркских священнослужителей. Вот об этом историки стараются не говорить. Забывая, что других учителей и носителей веры в Бога Небесного Тогда просто не было в мире. Только кипчаки, вера в Бога Небесного Тенгри, была знаком их культуры. На востоке из религии тюрков вырос буддизм, на западе новое христианство. Тенгри открывался людям по-разному. И в этом, в его присутствии, еще один след великого переселения народов. Европейцы признавали Бога, а с Ним и тюркскую духовную культуру. Но сам Константин в глубине души не признал Бога. Его богами были политика и власть. Он не считал обман грехом и шел на все, чтобы сохранить власть в своих руках. А для этого ему нужны были кипчаки. Щедро заплатив за победу над римлянами, он не скупился на подарки и обещания не жалел ничего, сам обложил себя данью, лишь бы оставить тюркских воинов у себя, лишь бы они служили ему, и всадники остались. Их словно опоили. «Федератами» назвали потом этих предателей. Слово «федерат» происходит от латинского «договор». Константин угождал им как мог, Ввел, например, новый календарь, день отдыха назначил на воскресенье, как у тюрков. Людей обязал ходить в церкви, молиться новому Богу Небесному. Заметим, до 325 года греки молились только тенгри и читали священные тексты и молитвы тюрков. Учить тюркский язык становилось модой в империи. Факт, Чрезвычайный и абсолютно забытый. А он проясняет иные темные пятна истории Европы. Даже на монетах Византии чеканили теперь равносторонние кресты, знаки Солнца. Более того, тюркский язык стал языком и византийской армии. Его так и называли солдатским или командным. Тысячи семей степняков переехали к грекам. Им давали лучшие земли. За их переезд платили ханам Дэшт и Кипчака золотом. Конечно, эти переезды – тоже великое переселение народов. Его продолжение, однако, не свободное. Скорее, они были все-таки покупкой людей за золото. Кипчаки собственные создали Византию, знаменитую в средневековье страну на востоке Европы. Через три поколения людей там появилась и стала заметная византийская культура, плод содружества двух народов, поныне вызывающий восхищение. Но доля Востока в ней явно преобладала, считают специалисты ничего удивительного на земле европы повторилась история кушанского ханства с той лишь разницей что правителем в византии стал человек не царского рода и не тюрк но следы слияния двух культур на лицо у константина теперь не было врагов тюрки считали константина своим он верил в бога небесного так думали они В вопросах политики, доверчивой как дети, они не догадывались об обмане, а он не жалел золота ради дружбы с ними, ради переманивания их к себе. Император в 324 году заложил Константинополь, новую столицу новой империи, уже византийской. Строительство поручил тюркским мастерам чтобы город в пику Риму они построили по-своему, по-восточному образцу, чтобы храмы в нем были во имя Тенгри. Все предусмотрел хитрец. Так родилась Великая Византия.